Глава 39. В нас засело еще и другое зло, обнаруживаемое этим искушением. Оно опустошает души тех, кто сам себе нравится, хотя другим они и не нравятся или даже противны. Они не стараются понравиться. Нравясь себе, они очень тебе опротивят. Нехорошие они считают хорошим, Твои хорошие дела своими, а если и твоими, то совершенными благодаря им. Пусть в силу твоего влияния, но они ему не порадуются вместе с другими, а позавидуют тем, кто им воспользовался. В таких и подобных опасностях и затруднениях ты видишь трепет сердца моего, я чувствую, что ты будешь вновь и вновь исцелять раны мои, но не перестанешь наносить их.